Он приехал из Йоханнесбурга автобусом, незаметно сошел на окраине, взял свою сумку и быстро растаял во мраке. Ночь он провел под открытым небом, прикорнул в дальнем закоулке Трафальгар-парке. На рассвете, примерно в тот час, когда Нельсон Мандела проснулся и стоял в окна, он поднялся на холм и занял там позицию. Все соответствовало карте и инструкциям, полученным в Хаманс крали от Франца Малма. Секосицики был доволен. На него работали хорошие организаторы. Людей поблизости не было, этот голый склон не привлекал ни экскурсантов, ни любителей пикников. Дорога к вершине 350 метрового холма змеилась по другому склону. Машина и Секосицики не обзавелся. Он чувствовал себя свободнее, передвигаясь пешком. Когда все кончится, быстро спустится вниз и смешается с обезумевшей толпой, которая будет требовать отмщения за Нельсона Манделу, а потом исчезнет из капстада. Теперь он знал, что должен убить именно Манделу. Знал с того самого дня, когда Франц Малон сообщил, где и когда состоится покушение. В газетах он видел анонсы, что 12 июня Во второй половине дня на стадионе Грин-Пойнт будет выступать Нальсон Мандела. Внизу, метрах в 700 виднелась овальная арена, но расстояние его не тревожило. Оптические прицелы дальнобойная винтовка не подведут. Узнав, что его цель Нальсон Мандела, он не выказал особого волнения, так потому что, собственно, давно мог бы и сам догадаться. Если эти обезумевшие буры намерены вызвать в стране хаос, они должны при первой возможности убрать Нельсона Мандел. Пока он выступает, черные массы сохраняют контроль. Без него стабильности не будет. У Манделы нет очевидного преемника. Сам Сикуси Цики воспринимал это как акт мести за личную обиду. Конечно, Мандела не нес ответственности за то, что Сикоси Цики вышвырнули из АНК, но как партийный лидер он, безусловно, заслуживает мести. Сикоси Цики взглянул на часы. «Теперь остается только ждать». Георгс Схепперс и комиссар Бортсла приземлились на аэродроме Малан под Капстадом в пятницу утром в самом начале одиннадцатого. Вид обоих был усталый, осунувшийся, потому что всю ночь они пытались собрать информацию о Сикосе цике Подняли из постели заспанных криминалистов, срочно вызвали на службу компьютерщиков, занимавшихся полицейскими картотеками, даже одеться им не дали, так привезли прямо в халатах поверх пижам. Но ко времени отъезда на аэродром результаты оставались удручающими. Все коси цики не нашли ни в одной картотеке. Никто даже не слыхал о нем. Совершенно новое, неизвестное лицо. В половине восьмого Хейперсом и Бортслаб уже ехали на аэродром имени Яна Сметца под Йохансбургом. В самолете они отчаянно пытались выработать стратегию. Прекрасно понимая, что возможность остановить человека по имени Сикоси Цики крайне мала, почти ничтожно. Неизвестно, как он выглядит, неизвестно вообще ничего. Сразу после посадки Схепперс поспешил к телефону. Надо связаться с президентом Доклярком. Простить, чтобы он убедил Манделу отложить выступление. Но сперва Схепперсу пришлось воевать с аэродромной полицией.